Как это недавно и как давно это было? Что же и он наделал ошибок? Да были и оправдания у него. Для людей он не жалел ни своего времени, ни своего сердца. Кройёк крок, кройёк крок, уже ближе, как судьба его, отозвался молодой погоныш, и Данила по вытоптанной траве начал спускаться к татарскому броду. Гей бродит татарский, явыры и калина бережками до да чилны у самых звезд, а счастье так мало. Глава восьмая. В разлогой чаше долины, что до самых краев налилась солнцем, колобродит, бурлит ярмарка. Над пёстрой людской толпой отдаётся эхом нестройный шум голосов, рёв скота, звон коз, гудение гончарных изделий, жалобные переливы свирели, дремотный стон лиры и ещё десятки звуков, присущих ярмарочной круговерти. А над всем этим, вверху, по обе стороны покатой дороги стоят два ветрика и крестами крыльев перелопачивают голубые шелка неба. Семён, магазинник, любил и торжеще, и гульбище после них. Хотя и не раз приходилось вести с ярмарки домой уже не голову, а дупло с сосами. И под каким бы хмелем он ни ехал, всегда проезжая мимо скидка, с раздражением отворачивал от него голову. До сих пор не мог забыть ни зерна в нём. не той стычки, что вспыхнула из-за него. А скиток, хотя и разрушался, но на его стенах всё равно росла рябина, которая и в лютые морозы краснела гроздями ягод, и зывала в гости лесных птиц. Сегодня лесник приехал не столько покупать, сколько прицениться к цибуле и фруктам и договориться с продавцами, что они предложат ему ранней осенью. Долго ли до неё? Выпьёшь за косавицу, отпразнуешь за жёнки, да и думай о кожухе и дороге в Сибирь. От одного упоминания об этом магазинк ощущал холод в межплечье и свежий рубец возле сердца. Журавлистый, неторопливый, будто ясный день Лаврин Гримич, который на всю округу славился как лучший скирдоправ. Сразу же ошарашил лесника. Тебе, Семён, я смогу дать цибули или чеснока, только на закуску. И поднял горячие золотые ресницы на такие чесночины, каких и на выставке не увидишь. За это добро в Сибири сразу отхватишь торбу денег. И ходи кумам королю. Это почему ж только на закуску? Встревожилось жирноватое лицо магазинника, скривились перестоявшие пучки усов. И шарыжий, словно шершень, а ещё кочевражится. Да Лаврину даже ответить лень. Он отворачивается от магазинника, бросает взгляд на ярмарочное скопище, и невозмутимо думает о своём отъ характер у него две войны выбивали из него кровь уносили жизнь однако не в силах были унести доброво степного покоя и доброй ухмылки или пересмешки чего не случается в житейской кутерьме как бывало не шумит его алёна а мужу и громы ни громы только бубны посмотрит, посмотрит, как какая-то невзгода лихорадит его жену, неторопливо поведёт золотым усом, под которым таится ласковая улыбка, и скажет: "Алёна, ещё и завтра день будет, угомоней-с на сегодня". Думала молодица хоть раз на своём веку поссориться с мужем, однако ничего не вышло из её намерения. Вот и сохраняет за собой женское превосходство над ним, а он покой в мире. А уж в работе Лаврин огонь. Попробуй догони его неторопливого на лугуле с косарями или в поле со жнецами. И не даром о нём говорят в селе. Этот из тех, кто делает хлеб. Правда есть у человека и свое давнишнее чудачество искать клады в древних степных курганах. Лаврин, может у тебя не уродило, не отстает ли сник? У меня всегда родит. Даже не смотрит на него Гримич. Так какая тебя муха укусила, что портишь мне базар? Нахмурился магазинник, к которому сегодня Лаврин отнесся не с уважением, а с пренебрежением. Хочешь, Магарыч? Сейчас же поставлю бешеный. Хочешь дармового топлива? Приезжай ко мне в тихую вечером. Хочешь мёда? Зашпунтую липовку или две. Хороший мёд в этом году. На огнестых лаврининых щеках ожили грозде веснушек. Не мёд одно здоровье, а захочешь. Даже шмелиного для глаз привезу. А у меня пока ещё глаза не болят. Так могут заболеть от лука и чеснока, посмеивается лесник. На это он получил спокойный ответ. Не пошёл бы ты к чёрту рыжему? Возле одного уже стою. Теперь и Лаврин, улыбаясь, начинает играть своим добром на щеках. А уродила ж его, уродила. но ни его, ни его дородную горячую окую жену не смущает изобилие рыжего колера и веснушек. И чего ты Лаврин за упрямился с луком и чесноком? Не обеднеет ли твой карман? Лучше иметь бедный карман, чем бедную голову. Щурится Лаврин и смежает свое горячее золото ресниц. Сделай так, чтоб я тебя не видел, нынче. И горделиво отходит. От растерянного лесника туда, где возле горы крина горшков, мисок и макитер играет румянцами и лентами чернобровая девчина, а возле нее увивается статный обожатель с любовью и юношеской беззаботностью в глазах. Прочь отсюда, Петров, будто сердится девушка и поправляет в волосах веточку жасмина. Дай мне хоть миску выбрать, а зачем тебе ее выбирать? Давай закупим все до одной, да поедем в мою хату. О, уж и поедем! Какой нетерпеливый! Смущается девушка и обеими руками отталкивает настырного ухажера, да погодя смягчается. А что же мы со всеми мисками делать будем? Урас ставим в два ряда от ворот до дверей, чтобы никто не заблудился по дороге к нам. Недолго думая, сморозил влюблённый и оба начинают смеяться. пускает улыбку вусый Лаврин, не сводя взгляда с юноши. А у тебя хватит денег на все миски, шутливо спрашивает девушка Петра. Пожалуй, нет, неодывает парубок. И тогда в разговор вмешивается Лаврин. А ты, хлопче, на ярмарку пешком пришёл или под водой приехал? А что? удивляет спарубок. Не а что, а говори, когда старшие спрашивают. Под водой Переглядывает спарень с девушкой и пожимает плечами. Так подгони сюда воз. Я вам на новое хозяйство уложу и мисок, и горшков, и кринок, и макитер. Принимает человеч задаток, и Лаврин бросает гончару кошелёк. Поддива растерял спарубок. Кто ж вы, дядька будете? Старый друг твоего отца. Он тебе случайно не рассказывал? а полиматский Лаврин. Так это вы, Лаврин Гримич, что моего отца в гражданскую спасли, вскрикнул хлопец. Собственной персоной, посмеивается Лаврин, а парубок бросается ему в объятия. Ой, дядька Лаврин, почему же вы так долго у нас не были? А ты разве теперь бываешь дома по вечерам, смеётся Лаврин и глядит на девчину, что зарделась как калина. И откуда она эта краса берётся? А тем временем, обойдя щетинников, магазинник останавливается возле Алёны и похотливым взглядом ловит её тёмно-вишнёвые полные губы, которые, наверное, хорошо знают вкус поцелуев. Есть же у чёрта во лаврина такая роскошь. Женщина, наверное, угадывает магазинникова мысли, но не сердится, а насмешливо оценивает его лицо.